Глава 30. Ида. «Мы провели лапароскопическую эпидектомию. Через 3-5 дней, думаю, сможете поехать домой». «Простите, доктор, но кроме дней и домой я толком ничего не поняла». Симпатичный врач ласково улыбнулся. «Говорю, операцию мы провели. Все закончилось хорошо. Перитонита не было, так что вам повезло». Он произносит еще кучу каких-то терминов, но для меня это как международное право для первокурсника. Ничего не понятно, но звучит впечатляюще. Отдыхайте и сообщите медсестре, если что-то начнет вас беспокоить. На живот ни в коем случае не ложится. Мне кажется, это сейчас просто нереально сделать. Доктор кивает и покидает мою палату. У меня все еще слегка кружится голова, и тело одолевает слабость, которой я поддаюсь и уплываю в сон. Тяжелый, но без сновидений. Больницы всегда давят на меня. Ненавижу их еще с детства, когда в пятилетнем возрасте мама не могла лежать со мной в инфекционном отделении, где я боролась с гепатитом. Я видела ее только в окне и каждый раз плакала, когда мама была вынуждена уехать. Спасибо неравнодушным женщинам из моей палаты. Благодаря им я не чувствовала себя брошенной и одинокой. Но с тех пор у меня стойкая аллергия на зеленую эмалевую краску для стен и запаха спирта и хлорки. Слава богу, в нынешнее время существуют одноместные платные палаты с белыми стенами, и я могу позволить себе одну из них, чтобы с комфортом пережить эти дни». «Кролик, ну как ты?» – с порога спрашивает Марта, влетая в палату. «Девушка, накидка». Летит за ней медсестра, растянув в руках полупрозрачную полипропиленовую тряпицу. Марта раздраженно выдергивает из рук медсестры накидку и демонстративно набрасывает ее на плечи. «У меня тут сестра при смерти, а вы мне с накидкой!» Медсестра ничего не отвечает, но улыбается и качает головой, покидая палату. «При смерти?» – вяло спрашиваю я. «Ты в своем уме?» «Когда мне позвонила твоя помощница Оля, я думала, воборок рухну». «Маме с папой, надеюсь, ничего не рассказала?» «Нет», – отвечает Марта, подтянув стул к кровати и сев на него. «Испортить им путешествие? Это же аппендицит, пустяк». «Только что ты сказала, что я умираю?» «Это больше для драматизма, чтобы этот постовой цербер отвязался от меня как можно скорее». «Ну как ты?» «Да нормально». Отвечаю, а потом снижаю звук телевизора. Врач сказал, что максимум дней через пять меня выпишут. «Поедешь ко мне, я буду о тебе заботиться». Я отмахиваюсь от сестры. «Не чуди, я дееспособная. Ну, буду, когда выпишут». «Да ты в туалет ходишь через трубочку», – возмущается она. «Завтра утром должны снять катетер, и я смогу вставать. Не перегибай». «А что тебе из еды можно?» А то я пришла с пустыми руками. В конце концов, ты первая в нашей семье, кто слёг с такой фигнёй. Здесь меня будут кормить. Не надо ничего. А фрукты какие? Ты ещё семечки предложи. С улыбкой говорю я. Если надо семечки, я и их привезу. Мне хочется смеяться, но слишком больно. Марта лезет в свою сумку-мешок. Я тут привезла твои вещи. Она начинает выкладывать на тумбочку мой мобильный какую-то книгу из серии ее любимых «Носки и трусики» в прозрачном пакетике. «Ключи от твоей квартиры я тоже забрала, чтобы завтра наведаться, полить твои цветы и привезти тебе необходимые вещи. И привези, пожалуйста, мой кошелек и документы. Все в сумке, она в суде осталась. Она в моей машине, сейчас мотнусь за ней». Марта подскакивает и покидает палату. Я беру в руки телефон. Семь непрочитанных от Тёмного. Тёмный. Привет, красавица, я вернулся. Как ты? Он вот так просто пишет, и это к лучшему. Когда мы последний раз разговаривали, и я задала ему провокационный вопрос, то расстроилась, что он дал не тот ответ, который я от него ожидала. Тогда я спешно попрощалась, и пару дней мы не разговаривали. Только сейчас я понимаю, что повела себя как идиотка. Но сколько можно дорисовывать то, чего нет? Он ведь ничего не обещал. Более того, изначально он обрисовал границы, за которые мне не стоило заступать. Но нет, я ворвалась в его зону комфорта немытыми ботинками, нанесла туда грязи, а теперь хотела, чтобы он чуть ли не встал на одно колено Я не права. Но как же хочется, чтобы он тогда... ответил иначе, темный, «Ида, у нас все хорошо?» «Кошка, ты не отвечаешь, я начинаю волноваться, не за нас, за тебя!» «Ида, милая, если ты обиделась, озвучь свои обиды, если нет, просто напиши, что с тобой все хорошо!» «Ида, я вызываю МЧС!» «И я не шучу!» Пошел обзванивать больницы. Знал бы ты, как ты прав. «Кошечка, привет! Нет, я не обиделась, у меня все хорошо. МЧС вызвал? Славно пообщались!» «Темный, почему нет смайлика, который в полной мере может выразить мое облегчение от твоего сообщения? У тебя все хорошо?» «Да. Насколько может быть хорошо у человека, которому несколько часов назад вырезали аппендицит?» «Ого! Как ты себя чувствуешь?» «Сносно. Нуждаешься в чём-нибудь? Чтобы пять дней скорее пролетели. Тебе обещают выписать через пять?» «Да. Тёмный, слушай. Но теперь с сексом возникнут проблемы. Ни о чём не беспокойся. Главное – твоё здоровье. С остальным решим как-то». Я жую губу, хмурясь. Как это он собрался решать проблему отсутствия секса? «Кошечка, будешь искать себе новую женщину?» Я отправляю сообщение, но мне хочется треснуть себя по лбу за идиотский вопрос. «Молодец, Ида! Теперь он точно свалит! Никто не любит проблемных женщин!» Бубню себе под нос, сверляв взглядом экран телефона в ожидании ответа от Тёмного. «Тёмный. Разве другая будет настолько сладкая, как ты?» Я расплываюсь от этого сообщения. На лице растягивается широкая улыбка. «Кошечка». Нет, конечно. Тогда давай сделаем твое выздоровление максимально комфортным. Скажи номер больницы и палату.